От подножия Вингерского холма дорога шла через виноградники к широким полянам между дубов на южном склоне пика Дьявола. Легкие рыжеватые газели и мрачные уродливые гну подходили к самой дороге, не опасаясь автомобилей. Павианы взлаивали визгливо и злобно вверху на скалистых выступах. Сандра подошла к изгороди, протянула руку, подзывая антилолу. Знаешь, Чезаре, сейчас, смотря на Сандру, я подумала, что человеку почти невозможно быть очень красивым и очень счастливым. Ты прочитала мои мысли. Всегда становится страшно за всесторонне развитых людей. Боги не любят человеческого совершенства. Эта формулировка была известна еще в глубокой древности, и не только в отношении людей, но и предметов искусства. Большинство замечательных творений искусства постигло гибель. Вот китайские фарфоровые мастера, если какая-нибудь ваза выходила особенно хорошей, нарочито неискусно охлаждали изделия, и глазурь покрывалась сеткой мелких трещин. Изделие теряло совершенство, и ему более не угрожала гибель от зависти богов, так и с людьми. Сандра, а каковы ваши дальнейшие планы? Не знаю. Хочется скорее уехать, но не в Каир. Может быть, поеду на пароходе, хотя плавание мне приелось. Словом, еще не придумала. Пока буду ждать, что скажет ваш профессор. Да. Завтра у консультация? Да. Надеюсь, это последнее? Я не надеюсь. Столько раз уже откладывали. Сандра! Оставайся с нами. Конечно. Вот только боюсь, что для тебя неестественно. Поверь, что мне сейчас ничего не нужно. Может быть, я устала от атмосферы непременной оценки физических достоинств. Зависти, измен, обмана, соревнований в платьях и, и мнимо роскошной жизни. Всего вот... Этого, что как пена накипает на поверхности киноискусство и затягивает тебя самое. Mm -hmm. Я давно все возненавидела. Может быть, потому что мои мозги просят большего. Там вовсе не свободная богема, как кажется обывателям, а рабство. Худое ещё потому, что оно на очень низком уровне. Короче, мне очень хорошо здесь, с вами. И если только я не мешаю... Сандра! Со мной ты можешь не кокетничать. Все равно не скажу.